Глава пятая Комнату затопила темнота. Она была настолько густой, что я потерялась в ней. Прятавшиеся по углам тени казались осязаемыми. Это вселяло первобытный ужас. Казалось, что в глубине их затаились плотоядные монстры. Я пыталась найти хотя бы тонкую полоску света, которая разрезала бы клубившийся вокруг мрак. Потянула сквозняком. Порыв холодного ветра пробрал до костей. Мне знакомо это дуновение, то было дыхание смерти. Но старуха с косой пришла не по мою душу. Неожиданно я увидела свет. Луна прочертила серебристую дорожку от окна до самой кровати, словно ниоткуда возникшей в центре комнаты. От тени в дальнем углу отделилась черная фигура. Она беззвучно заскользила к ложу, где под балдахином мирно спал человек в белом облачении. Хотелось метнуться на перерез, но все движения были скованными, словно я завязла во фруктовом желе. А темная фигура уже достигла цели. В лунном луче мелькнули вполне человеческие руки. Тонкие пальцы осторожно отвинтили колпачок крошечного флакончика. Я снова постаралась двинуться туда, попробовала крикнуть, но все усилия оказались тщетными, оставалось лишь наблюдать издалека. Пара алых, горящих магическим светом капель упала в изящный бокал с водой, стоящей на прикроватном столике. Жидкость в сосуде, на удивление, осталась прозрачной. Фигура в белом приподнялась на кровати и потянулась к фужеру. Лица обоих оставались в тени, и сколько я не силилась, разглядеть их не получалось. Всего несколько секунд, и бокал полетел на пол. Остатки жидкости растеклись по белоснежному ковру кровавым пятном. Занялась заря, зазвонил погребальный колокол, а на шпилях башен за окном приспустились флаги со сплетенными виверными. Плач сотен и тысяч голосов разлился в воздухе. И некуда было скрыться от всеобъемлющего горя. Я проснулась в холодном поту, пытаясь стряхнуть с себя остатки кошмара. Дыхание сбилось так, словно пришлось убегать от стаи хищников в лесу. Что-то вырвало меня из объятий сна, и я заворочалась, стараясь сообразить, что или кого благодарить за избавление от морока. щеки коснулось что-то влажное и холодное, Но когда я взглянула на подушку, не поверила глазам. Рядом, уткнувшись в меня розовым носом, лежал, свернувшись в клубок, крупный рыжий кот. Я протянула к нему руку, боясь, что видение развеется вместе с остатками сна. Но пальцы дотронулись до мягкой шелковистой шерсти. Кот приоткрыл большие миндалевидные глаза зеленого цвета и хитро уставился на меня со знакомым прищуром. Казалось, он спрашивал, что, не ожидала? — Не могу поверить, тебя просто не может здесь быть, Вальдер! Голос дрожал от едва сдерживаемых слез. В ответ кот только сладко потянулся, выставив вперед лапы с растопыренными когтистыми пальчиками. Он покосился на отрезанную косу на полу и перевел взгляд на мою кривую стрижку. В глазах фамильяра читалось явное неодобрение. «Ты только вернулся, а уже хочешь поругаться? А что я должна была делать? Это тебе, простительно, рыжина. Рыжие кошки, к счастью. А вот медные пряди у девушки, да еще после обвинения в ведовстве, это к ишафоту и костру». Я поднялась с лежанки и подошла к скудным остаткам вчерашнего ужина. Мяса врагу было немного, но я выловила его ложкой и положила на тарелку. «Завтрак подан, мессир вальдер драгорский Альраун моментально очутился на столе, накинулся на еду, так и не сбросив с себя усатого обличия. Это было предусмотрительно, но крайне расточительно, так как в этой форме фамильяр был больше и прожорливее. «Мне столько нужно тебе рассказать, я не знала, с чего начать. Ну, во-первых, спасибо, ты ведь рисковал там, в подземелье, пытаясь помочь мне бежать». Альраун довольно заурчал, не отрываясь от трапезы. «Во-вторых, не знаю, видел ли ты, но меня спас принц». Я заулыбалась и поняла, что откровенно хвастаюсь, но ничего не смогла с собой поделать. А вот обратно в лес нам путь заказан. По дороге домой меня перехватила одна с... селянка. Так вот она грозится все рассказать деревенским. «Сам понимаешь, чем это чревато». Кот внимательно посмотрел на меня, а потом начал умываться, словно кивая в знак согласия. «Меня нашли и доставили сюда гвардейцы принца. У него есть заманчивое предложение, от которого я не смогу отказаться. Надо вылечить какого-то старика, кажется, наставника его высочества». Наследник престола обмолвился, что хворый не успел научить его всему. «Если справлюсь, принц сулит золотые горы». «А варианта не справлюсь, не дано». «За мной следят гвардейцы. Чудо, что ты сумел проскользнуть мимо них». Я в порыве нежности прижала к себе вырывающуюся мохнатую тушку. «К тому же нужно отплатить принцу за спасение, а то сам знаешь что». Кот выразительно провел хвостом по моей шее. «Ага, это самое. А мне совершенно не хочется отдавать долг чести с процентами» и раньше времени повстречать старуху с косой. Я запнулась на полуслове «Постой, а ведь этот образ всплыл не просто так». Я пыталась восстановить в памяти ночное видение, но детали сна неуловимо ускользали. Тень, изящные пальцы, маленький флакон. «Яд! Мне снился человек в черном! Он отравил... Должно быть, он отравил принца!» ведь я видела приспущенные государственные флаги, слышала похоронный колокол и всеобщий плач. Ал, мне уже не впервые видеть такие правдоподобные сны. Накануне колосада в кошмаре пришел огонь, а всего день спустя меня едва не отправили на костер. Этот сон предзнаменования — вещий. Даже если не удастся спасти учителя принца, я должна уберечь его самого, тогда мы будем квиты. Поймав на себе испытующий взгляд фамильяра, я поспешно добавила, «Ничего личного, просто исполнение великого закона. Тебе опасно идти со мной к наследнику престола. Вчера у меня никакой кошки, извини, кота, не было. Очень подозрительно, если ты объявишься сегодня. Посиди тут. Я скоро вернусь и постараюсь принести с собой двойную порцию завтрака». На выходе из палатки, как я и предполагала, уже ждали двое гвардейцев. Мужчины ошалело уставились на меня. Оставалось надеяться, что странный взгляд связан с моим неожиданным преображением, а не с тем, что они подслушали разговор с Элерауном. Как всегда, молчаливые солдаты сопроводили к палатке принца. Я несколько секунд собиралась силами, прежде чем смогла, как ни в чем не бывало, откинуть полок и пройти внутрь. «Меня явно уже заждались». Юноша удивленно заморгал, откровенно пялись на новую стрижку. Он не знал, какого ответа ожидать, а тут еще это это. наследник настороженно наблюдал, как я, не торопясь, горделиво прошествовала к столу. Принц встал, приветствуя меня. Неожиданный жест для венценосной особы. «Доброе утро!» Порядки требовали обращаться к нему в соответствии с положением, с указанием титула, но мне совершенно не хотелось следовать правилам. Перед глазами всплыл его образ в лесу, на городской площади в ночь колосада Может, это был лишь сон? В голове не укладывалось, что милый юноша мог оказаться наследником престола. Так и не дождавшись от меня перечисления регалий, принц слегка вскинул бровь и едва заметно улыбнулся. — Доброе. «Ты подумала над моим предложением, о, дивная лесная нимфа? Кстати, отменная стрижка. Видишь, я сразу заметил и похвалил. Теперь ты просто обязана ответить «да».» В его глазах вспыхнули озорные искорки. Я невольно напряглась. С чего такое фамильярное обращение? Почему лесная? Неужели он все-таки вспомнил меня? Мысли замелькали, опережая друг друга. Увидев мое лицо, Кронпринц смутился, но я стойко выдержала молчание, грозившее стать гнетущим, и сказала, «Да, я согласна, но у меня будут свои условия». «Что ж, справедливо. Я постараюсь удовлетворить самые взыскательные требования». Улыбка стала еще шире. Меня не оставляло ощущение, что я стала участником какой-то игры, правил которой не понимаю. Принц ведь не может заигрывать с простой травницей, тем более если ее всего день назад обвиняли в одном из самых тяжких преступлений в королевстве — ведовстве. Это было бы слишком легкомысленно. Разве такое поведение достойно престола наследника? Разве оно не порочит честь династии? И все же скормите меня волку юноша явно кокетничал. Для начала отзовите своих цепных собак. «Вчера вечером я хотела выйти из палатки, но у входа поджидала стража». «О, поверь, это чистая случайность», — отмахнулся он. «Я предположил, что ты проголодалась за день, вот и велел гвардейцам принести чего-нибудь съестного». «Просто имейте в виду, если я решила помочь вам, то со своей стороны гарантирую кристальную честность. Не нужно слежек и ограничений». Если вы будете сомневаться во мне, то и я стану сомневаться в вас, а это не способствует взаимовыгодному сотрудничеству. — Понял. На этом все. Принц принялся рассеянно крутить в руках перо, взятое со стола. Эта нарочитая небрежность раздражала. — Да чтоб ты чернилами свой бархатный костюмчик обляпал! Мысль еще даже не успела толком сформироваться, когда перо, словно живое, вырвалось из ловких пальцев принца и заморало его чистенький камзол. Я прыснула, а парень тихо выругался, явно недовольный тем, что весь эффект от момента пропал. «Нет, еще будьте добры в обращении ко мне обходиться безо всяких там дивных нимф. Нас связывают исключительно деловые отношения». Было бы неплохо держаться более уважительно. Я выбрала не самое удачное время для упреков. Юноша зло посмотрел на меня, но взгляд его быстро смягчился. «Хорошо, постараюсь. Но я попрошу об обратной услуге. В замке изволь общаться со мной согласно правилам приличия, по крайней мере, когда мы не одни. Вряд ли придворным понравится твоя вольность и острый язык». «Не наживай себе проблем во дворце». Он глубоко вздохнул, справляясь с раздражением, и сел за стол. «Замок? Придворные? Вы не упоминали об этом? Я думала, мой пациент здесь, в лагере, или на худой конец в городе. На поездку в столицу я не подписывалась, и вообще...» «Ты когда-нибудь слышала, что молчание — золото? В нашем случае у этого выражения аж несколько смыслов». Первое, я озолочу тебя, если без лишней огласки сумеешь помочь. А второе, тебе очень пойдет умение хоть изредка помолчать. Не припирайся без причины, ты уже дала слово. К тому же я будущий правитель вправе требовать подчинения от подданных». Принц обхватил голову руками, его плечи опустились, словно на них лег непосильный груз. «Да, ваше высочество» я с трудом изобразила покорность не отказав себе в удовольствии усмешкой подчеркнуть что вся его винценосная вашасть по моему мнению за главной буквы не стоит авин помолчал немного было видно что он борется с любопытством но в этом сражении юноша проиграл мариля все же что с твоими волосами как некрасиво ваше высочество вы же уже похвалили стрижку «Теперь хотите все испортить?» Пару секунд мы сверлили друг друга взглядами. «Мы еще не во дворце, так что можно и поприпираться». знаете же, милорд, когда девушка решает сменить прическу, а тем более, когда она коротко стрижется, это означает важные перемены. Я решилась изменить свою жизнь, приняла судьбу и буду держать удары не хуже ваших гвардейцев. Вот и обрезала волосы под мальчика». Прошлое осталось в прошлом, в тот момент, когда я согласилась на ваше предложение. Не дожидаясь ответа, я развернулась и вышла из палатки. С этой неловкой сцены началось одно из самых странных путешествий в моей жизни. Дорога в Альбимор, столицу Брандгарда, грозила растянуться на неделю, а в компании многочисленных чиновников и знати и того дольше. Стоит ли говорить, что такие спутники были мне не по нутру На подготовку и сборы ушло почти двое суток. Все это время я изнывала от безделья. Досок сводился ко сну и еде. Раньше я мечтала поддаться лени и проваляться денек-другой. Увы, Всевышняя услышала прошение. В палатке было тепло и сухо, не то что на болоте и в лесу по осени. Кормили вкусно и сытно, что немаловажно. Но на исходе второго дня я уже готова была на стены лезть. Хорошо хоть, что со мной был вальдер мысль с Эльрауном быстро притерлись друг к другу. Еще бы, ведь нам было против кого дружить. Селясь вспомнить все, что Леотель успела рассказать о карманном монстре, я пыталась сообразить, шутила ли она, когда сказала, что иные из этих созданий умеют говорить. С одной стороны, это всего лишь байка, ведь Алл был первым алирауном, которого Этель встретила на своем веку. А с другой, каждая сказка основана на были. Но чудо не произошло. На рассвете третьего дня нас разбудило непривычный шум снаружи. Чиновники руководили сворачиванием лагеря и погрузкой барахла в обозы, а знать усаживалась в кареты и на лошадей. Леш сейчас я сообразила, что в юбке далеко не уеду, но не идти же к принцу за бриджами для верховой езды. С такой деликатной проблемой могла помочь только женщина, но прислуге не полагалось сидеть в седле, а благородных дам в лагере не было. Охота не считалась семейным занятием, и мужчины, выбираясь на нее, не брезговали крепко выпить и помять молоденьких служанок. И что же мне делать? На глаза попался знакомый охранник венценосной особы. «Эй, капитан!» — окликнула я его, слегка смутившись. «Тут даме помощь бы не помешала!» Мужчина без особой радости подошел ко мне. «А ты немногословен!» — пробормотала я смущенно. «Мне бы бриджи или штаны какие!» «Я умею держаться в седле, но только нормально по-мужски. Проще совсем без седла, чем с этим дамским издевательством!» гвардеец кивнул и быстрым шагом удалился к одной из оставшихся на месте палаток. если бы я своими ушами не слышала как он отвечал принцу, решила бы что капитан не мой спасибо что не глухой отметила я про себя, наблюдая как он тащит какой то сверток гвардейские брюки хоть и были маленького размера все равно повисли на мне совершенно неуклюже пришлось подпоясаться но это лучше чем ничего. Теперь при езде хоть под юбку задувать не будет. Свою немногочисленную поклажу я благоразумно повесила за спину. А Лераун в истинном облике спрятался в сумке, перекинутой через плечо. Потянулись долгие дни в дороге. Столица находилась гораздо южнее родной деревни и леса. Хорошо еще, что по мере продвижения на юг становилось теплее. Но радость моя была недолгой. На третий день пути зарядил дождь не какая-то мелкая осенняя морось, а самый настоящий затяжной ливень. Мы были слишком далеко от крупных городов, и немощенная дорога за считанные часы превратилась в кисель. Чем непривычное болото? Кстати, про болото. Как там без меня справляется этель. Надеюсь, я быстро управлюсь во дворце и под личной защитой его высочества смогу вернуться домой. Конечно, без лишнего рта припасов у старица должно хватить до весны, но все же меня не покидало беспокойство за наставницу. Привал затянулся, пришлось поставить палатки и устроить временный лагерь. Я не отличалась знаменитой гвардейской выносливостью, да и сменной одежды с собой не было. Отогреваясь в одной нижней сорочке в палатке прислуги, я решила заодно размяться. После непривычно долгого пребывания в седле все тело ныло. Я даже не подозревала о некоторых мышцах, которые сейчас нестерпимо болели. Ноги вовсе приняли форму ровного колеса, словно я не с лошади слезла. Зажала между ног бочонок с медовухой, да так и ходила с ним Вынужденная остановка вышла боком Вместо запланированных недели полторы пути мы провели в дороге пятнадцать дней К концу этого срока я уже готова была откреститься от всех обещаний и бежать Но хитрый принц покривил душой и Я затылком чуяла, что за мной пристально наблюдали Да аж тут дёру, когда вокруг сотни гвардейцев, стрелков и загонщиков с собаками Затравят, как огнехвостку на охоте Наконец, когда пятнадцатый день пути перевалил за половину На горизонте показалась крепостная стена Тянувшаяся так далеко, что казалась бесконечной А с ней многочисленные шпили и оборонительные сооружения За ними на возвышении красовался королевский дворец. Со всеми своими устремленными вверх башенками он был похож на семейку опят, примастившуюся на пне. Дворец-крепость изначально построили на холме, чтобы легче было отбивать атаки врагов и захватчиков. Постепенно вокруг разросся город. Несколько гвардейцев отделились от отряда и галопом понеслись к городским стенам. Я думала, они поскакали предупредить гарнизон, чтоб к моменту нашего прибытия солдаты открыли главные ворота, но те так и остались затворенными. Вперед выехал глашатый с парой трубачей. Загремели звуки гимна, заскрипел отпирающий механизм, и ворота начали медленно открываться. Первыми в город въехали вестники. Протяжно завыли трубы, а и закричал нараспев. «Народ, приветствуй своего властителя, достопочтенного и всеми любимого кронпринца Авена Альбиморского, наследника древней правящей династии Юнбрандов, защитника бездоленных и гаранта справедливости» сына его величества Дарина, единовластного правителя великого Брандгарда и всех земель, лежащих к западу от горного хребта затмения. Я чуть не поперхнулась от смеха и быстро прикрыла рот рукой, делая вид, что закашлялась. — Тоже мне гарант, поборник добра и справедливости. Вот это показуха! Принц стремительно потерял в моих глазах десяток очков. На въезде в столицу нас встретила ревущая от восторга толпа. Девушки и женщины бросали цветы под ноги лошадей и провожали Авена жадными взглядами, полными восхищения. Красуясь на горцующем коне впереди процессии, принц махал собравшимся и сверкал белозубой улыбкой. «Так вот, зачем гвардейцы поскакали к городу на опережение, чтобы успеть согнать побольше народа? Интересно, наследник престола сам до такого додумался или кто-то очень хотел ублажить его?» Я снова зажала рот и тихо прыснула в ладошку, за что была награждена злобными взглядами двоих вельмож, ехавших неподалеку. Усиленно озираясь вокруг, я нахмурилась. «Где же хваленая красота Альбимора?» где роскошные дома, сады и цветники, о которых ходили легенды. Большинство местных зданий напоминали наши деревенские строения, а кое-где в проулках виднелись такие хибары, которым дала бы фору даже лачуга-отель. Мы ехали около получаса, пока не добрались до второй стены, едва ли не превосходящей по грандиозности первую. Ворота распахнулись, на этот раз плавно и без лишних звуков. И тут перед глазами предстал золотой город. Широкие фасады зданий, не в пример тем крохотным домикам, были украшены затейливыми росписями. А в переулках вместо лачук виднелись роскошные особняки с колоннами. Они ненамного уступали в богатстве королевскому дворцу. Перед каждым из таких поместьй были разбиты прекрасные сады и цветники. На главной улице, где дома плотнее теснились друг к другу, цветы украшали каждое окно, обильно росли в вазах и подвесных кашпо. Понятно, почему столицу часто называли город-сад, но это касалось только богатой ее части, прятавшейся от нищеты и серости за второй крепостной стеной. Мы приближались к замку. Альбимор был самым большим и охраняемым городом страны. Но дворец утратил изначальную оборонительную задачу и со всех сторон оброс витиеватыми пристройками. Крепость превратилась в замок, и узкие бойницы, зияющие темнотой, уступили место витражам. Это тебе не деревенские окошки из слюды или бычьего пузыря. Во внутреннем дворе нас уже поджидали конюхи и слуги. Они помогли вельможам спешиться и забрали из повозок тюки с поклажей. Знать лениво расходилась в Освояси. Я проворно спрыгнула с лошади, только вот идти здесь мне было некуда. Неловко переминаясь с ноги на ногу, я начала нервничать. Неужели никто не понимает, что они вернулись домой, а у меня нет своего уголка в замке? Принца нигде не было видно. Забыл? Он забыл обо мне? Я разозлилась и уже представила, как выскажу ему все, что думаю. От этого занятия меня отвлек давний знакомый, капитан Королевской гвардии. «Ты за мной!» Я опешила. «То есть вот так, да? Без привет, хорошо ли доехала? Просто ты за мной!» «Не находишь, что это как минимум невежливо, а, капитан?» «Привет, за мной!» «Да, так гораздо лучше! Тебя что, правилам этикета «жабы на болоте» учили?» «Я даже имени твоего не знаю, а должна безропотно подчиняться?» Я понимала, что банально срываю на гвардейца зло, но остановиться уже не могла. «Норн». «Что?» Вместо очередной грозной тирады я осеклась. «Мое имя Норн. Норн Витгунд, капитан гвардии Его Величества Короля Дарина и начальник личной охраны принца авина гвардеец поморщился так словно каждое слово давалось ему с трудом но официально представился от чекани в должность приятно познакомиться норн я мари почему то совершенно не хотелось чтобы здесь во дворце меня называли таким привычным теплым и родным сокращенным именем эль пожалуйста будь со мной поприветливей ведь я впервые в столице а уж тем более в замке «И мне тут не по себе», — смягчилась я. «Угу, пойдем, представлю тебя дворцовому управляющему, он поможет устроиться». Сдался гвардеец и жестом пригласил следовать за ним. Внутри замка мы прошли через входы для слуг, что недвусмысленно намекало на мое положение в столице. Не сказать, что это удивляло, но было бы интересно хоть раз оказаться по ту сторону богатства и успеха. Мы миновали длинный коридор со множеством дверей и ответвлений. Дворец казался гигантским осиным гнездом с лабиринтом ходов. Каменные стены начинали давить, и я занервничала сильнее. Не думала, что буду скучать по лагерю под открытым небом. Норн привел меня в просторную комнату, скорее даже зал где уже ожидал пожилой мужчина в ливрее в синих тонах с пурпурной отделкой, подчеркивающей его положение при дворе. Благородный пурпур был цветом правящей династии, облачаться в него могли только члены королевской семьи. Но многие чиновники и слуги, приближенные к монаршим особам, украшали одежду вышивкой этого цвета. По качеству ткани и искусности расшивки можно было судить о статусе человека. Когда-то в детстве мне об этом рассказывала Леотель, и нужные знания сами собой всплыли в сознании. Старик стоял, скрестив руки на груди и нервно притопывал ногой, всем видом изображая крайнее недовольство. — Норн, я жду вас уже двадцать минут. Давно никто не позволял себе так безбожно тратить мое время. Голос управляющего оказался удивительно визгливым, как у торговки на базаре. «Понятно, почему его слушаются с первого раза. Такой голос не захочешь услышать дважды». «Простите, Лизгерн, мы копались дольше положенного». Капитан слегка кивнул в знак приветствия и уважения. «Это девушка — лекарша шамари Принц Авен приказал мне отдать ее под ваше покровительство». Как вы понимаете, целью прибытия имеет государственное значение. Позаботьтесь о том, чтобы наши гости предоставили комнату и все необходимое, а также о ее подобающем внешнем виде. Я чуть не задохнулась от возмущения, услышав последнюю часть фразы. То есть они и внешний вид за меня выбирать будут. Я хотела было обиженно надуть губы, но разве королевскую дворню этим проймешь? Забавно. За все время путешествия гвардеец не произнес и десятка слов, а здесь такая тирада. Видно этот лис, как его там, и правда большая шишка в местном ельнике. — Это мне уже известно. Ничего нового-с. — управляющий скривил губы. — Мне обо всем докладывают слуги. Вы можете быть свободны, капитан. Старик сделал такое ударение на слове «капитан», что оно прозвучало грязным ругательством, а в сочетании со всеми этими «с» и вовсе сочилось ядом. Даже обидно стало занорно. Капитан щелкнул каблуками и поспешно удалился, оставив меня одну в этом змеином логове «с». — Такс, милочка, имейте в виду. Мои приказы не обсуждаются, и любая попытка с может дорого вам обойтись. Но это на будущее-с. Сейчас я потратил на вас с этим гвардейцем слишком много времени-с. Управляющий тряхнул головой с зализанными назад седыми волосами, собранными в редеющий хвост. Подошел к двери и позвонил в колокольчик. Через мгновение в проходе показалась пухлая румяная личика, и в комнату ёркнула женщина средних лет. Она низко поклонилась и застыла у входа в ожидании приказаний. — Ари, ты знаешь, что делать Оставляю нашу гостью на тебя-с. Старый лис вальяжно прошествовал к выходу. — Мари, если не ошибаюсь, следуйте за мной, пожалуйста, я покажу ваши покои. Служанка слегка поклонилась и поманила к двери. Снова потянулись бесконечные коридоры. Я в панике отметила, что ни за что не выберусь из этого лабиринта самостоятельно. Налево, направо и снова налево. Аж голова кругом. Мы остановились возле неприметной двери на нижнем этаже. Судя по обстановке вокруг, в этой части дворца обитала прислуга. «В этой комнате вам должно быть удобно. Я прибралась и все там приготовила. Если что-то понадобится, позвоните в колокольчик, он на тумбочке возле кровати. Я или любая другая служанка с удовольствием поможем». Она собралась была откланяться, но я не смело окликнула. «Ари, я ведь правильно запомнила. Можно со мной на «ты»? Мне все эти дворцовые выканья поперек горла». Служанка заметно расслабилась, кивнула и улыбнулась. А я улыбнулась в ответ. «Могла бы ты принести чего-нибудь перекусить или показать мне столовую? Я ужасно голодна с дороги». «Конечно, обед уже скоро, но для начала вам. Тебе следует вымыться и переодеться. Не пристала ходить по замку в дорожном костюме. В твоей комнате нет ванной, но можно сходить в общую». «Там всегда есть и горячая вода, и мыло. Пойдем, я провожу». Помывочная обнаружилась совсем близко в следующем рукаве коридора. К моему удивлению, там оказалась даже громадная катка не менее семи локтей в диаметре, служившая в ванной. Как бы ни хотелось понежиться в воде, голод был сильнее. «Да и вряд ли из-за меня одной станут наполнять целую катку» так что я ограничилась кувшином теплой воды. Мыло, которое дала Аре, пахло приятно, но непривычно резко. Мы с отель обходились мыльным корнем, но я не ополаскивалась почти месяц, и ароматный брусочек в помывочной для слуг казался настоящим сокровищем. Натерев кожу до скрипа, я с удовольствием вымыла успевшие немного отрасти волосы, Вытерлась мягким казенным полотенцем и потянулась за одеждой. К моему искреннему удивлению, привычных потрёпанных лохмотьев на месте не оказалось. Но не успела я запаниковать, как в умывальню вошла Ари со свертком в руках. «Твоя одежда в ужасном состоянии. Не знаю даже, удастся ли ее починить». Она сокрушенно покачала головой. Но я принесла взамен почти новую униформу. Она чистая и крепкая. Ты, конечно, не служанка, но больше мне нечего предложить. Может быть, стоит попросить у управляющего что-нибудь более подходящее. Спасибо. Не волнуйся, на первое время сойдет и униформа, а там разберусь. Мне очень не хотелось выглядеть как одна из шестеренок в этом гигантском механизме под названием Королевский дворец. И я клятвенно пообещала себе, что потребую у принца нормальную одежду. Служанка отвела меня на кухню и представила главному повару и поварятам. Шеф проворчал, что у него полно забот перед королевским обедом со всеми этими понаехавшими вельможами, но щедро плеснул в миску горячего супа. Поварята отрезали несколько ломтей хлеба и даже втихаря сунули мне кусок сыра, чему я была несказанно рада. Наевшись и поблагодарив всех, я не без помощи Ари нашла свои покои. Комнатка была небольшой, но теплой и уютной. А что еще нужно? Распрощавшись со служанкой, я закрыла дверь на защелку и метнулась к сумкам. Зловредный Вальдер не упустил возможности цапнуть меня за палец. Я бросила в голодного фамильяра оставшимся ломтём хлеба и куском сыра, и еда мгновенно примирила нас. Ну что, ал, вот мы и встанье врага. Я разведаю обстановку, прежде чем выпустить тебя наружу. Не знаю, как в замке относятся к кошкам, не отравили бы они тебя. Так что пока придётся сидеть в четырёх стенах. Но если повезёт, мы здесь не задержимся. Зашептала я, усевшись рядом с яростно жующим альрауном. Тот повел заостренным ухом и рассеянно кивнул. Несколько минут мы просидели в тишине. Я откинулась на кровати и блаженно разминала до сих пор нывшие после затянувшегося путешествия мышцы, а карманный монстр поглощал остатки дневной порции еды. Только я собралась разобраться в бездонной сумке, как в дверь легонько постучали. В мгновение ока я оказалась там и беззвучно отворила защёлку. Не хватало ещё, чтобы местные подумали, что у меня есть какие-то тёмные тайны. На пороге стояла Ари. «Марий, прости, что беспокою, но принц хочет тебя видеть. Пожалуйста, поторопись, Лисгерн приказал привести тебя поскорее. Нельзя заставлять его высочество ждать», — говорила она быстро и сбивчиво. «Еще бы! Две встречи с управляющим за один день кого угодно выбьют из колеи!» «Сейчас! Секундочку!» Я прикрыла дверь и, широко раскрыв глаза для пущего эффекта, показала фамильяру на сумку. Тот не стал спорить. Пару минут спустя я в компании служанки уже поднималась на второй этаж замка, предназначенный для знати. Мы подошли к высокой двустворчатой двери, по обеим сторонам которой, как истуканы, замерли гвардейцы, что безошибочно указывало на то, кто ждет по ту сторону. Ари кивнула стражникам и поспешно удалилась. Личная охрана принца и ухом не повела, сев своего капитана. Когда я приблизилась, один из караульных словно по команде от Амри постучал и немедленно открыл передо мной створку. Я ожидала увидеть за массивной дверью как минимум бальный зал, но за ней оказался всего лишь кабинет. Впрочем, украшен он был щедрее любого зала. Хрустальная люстра с несколькими ярусами переливающихся на свету подвесок смотрелась в небольшой комнате неуместно и даже нелепо, но, по всей видимости, это было невдомёк владельцам замка. «Вечер добрый, ваша безупречность!» «Не перестаю восхищаться вашим высокохудожественным вкусом!» «Подделая принца, немного отойдя от входа». Но Авен, вопреки моим ожиданиям, не ответил на мою издевку каким-нибудь остроумным выпадом, а нахмурился и поджал губы. «Да, ваше высочество, вижу, гости и правда относятся к вам с уважением и почтением. Конечно же, она так кто нам нужен». Наследник престола насупился еще сильнее, говоривший находился в дальнем конце кабинета, оставаясь невидимым за спиной принца. Но даже не видя, я возненавидела его за самодовольные интонации в голосе, холодном, как снежные шапки на вершинах хребта затмения. Да как он смеет так непочтительно обращаться с наследником престола? Такое только мне позволено. «Здравствуй». — Позволь познакомить тебя с Элистатом Элдисом, главным придворным магом Альбимора, — сдержанно представил незнакомца принц. От слова «маг» меня передернуло, а ненависть сразу стала глубже и многограннее. Такие, как он, многие годы угнетали, преследовали и уничтожали моих сестер. А я не просто не могу немедленно вцепиться в наглеца, но даже вынуждена изображать некое подобие дружелюбия. «Алистат, это Мария...» «Мари», — перебила я кронпринца. «С вашего позволения, ваше высочество, называйте меня Мари. Остальное осталось в прошлом, вместе со всем, что мне дорого. Теперь есть только Мари». э, -э, -э да, конечно. Алистат, это Мари, та девушка, знахарские способности которой так бурно обсуждали в приграничном городке Агарт, возле которого мы разбили лагерь». Быстро нашелся Авен. То есть та, которую едва не сожгли на костре по обвинению в ведовстве?» Принц аж закашлялся от услышанного. До сих пор остававшийся невидимым зловредный маг, наконец, соизволил подойти ближе. Я немедленно испепелила его взглядом, к сожалению, не в прямом смысле слова. Ох, недаром он мне еще по голосу не понравился. Его внешность вобрала в себя все, за что я ненавидела аристократов. Ухоженные руки, никогда не державшие ничего тяжелее суповой ложки, бледная фарфоровая кожа, настолько тонкая, что казалась полупрозрачной, довершали картину высокий рост, позволяющий волшебнику смотреть на окружающих сверху вниз, и витой серебряный венец на его голове. Даже принц в обычной жизни не носил корону, а волшебник, кажется, не видел ничего зазорного в том, чтобы расхаживать по замку в замысловатой диадеме. Или это он ради нашего знакомства так напетушился? Я продолжила украдкой разглядывать чародея. Он был явно не из наших мест, напоминал скорее северянина не Неспадающие на плечи светлые, почти седые волосы странно смотрелись в сочетании с молодым лицом. Придворный маг весь был словно вытесан из гигантской ледяной глыбы, а холодные взгляды, застывшие на лице высокомерие, усиливали эффект. Про себя я уже успела обозвать нового знакомого снежным нежным огрым. «Извини, Мари, Алису иногда недостает деликатности». «Зато прямолинейности на целый полк гвардейцев хватит», — хмыкнула я. «Так чем обязана этому приятному знакомству? Или этот маг и есть ваш таинственный болезный старец? Судя по седине, он уже в преклонных годах». «Почти угадала». «К великой досаде мой выпад не возымел должного эффекта». «Ну что ж, пока два ноль в твою пользу, отмороженный хвост ледяной лани». Но я сравняю счет, как только нащупаю твое слабое место. Я едва заметно скрипнула зубами. «Алистат должен сначала проверить тебя», — престолонаследник наследник виновато улыбнулся. «Проверить? В каком смысле? На что? На вшей, бородавки или на наличие чувства юмора? Похоже, в этом он и сам не силен». «На чистоту помыслов и использование запрещенной магии», — отрезал придворный чародей. Он неспешно подошел, шелестя по подолом темно-синей шелковой мантии, и протянул ко мне руки. — Ладонями кверху, — скомандовал чародей. — Что? От неожиданности я попятилась. — Протяни руки ладонями вверх, — подчеркнуто медленно, как будто разговаривал с дурой, — произнес Алистат. — Такой поворот событий мне совершенно не нравился. Кто знает, что этот мерзавец собирался делать. Я покосилась на принца, но тот только неуверенно повел плечами. Упрямо мотнув головой, я встретила испытующий взгляд мага. Глаза его при скудном вечернем освещении казались серыми, как грязный весенний лед, и выполнила приказ. Алистат накрыл мои ладони своими, не разрывая зрительного контакта, и вдруг его глаза засветились тусклым лунным светом. Я завороженно наблюдала, как в них вспыхивали и гасли крошечные звезды, проносились искорки комет и перемигивались созвездия. Но внутренний свет потух так же внезапно, как и возник, и наваждение пропало. — Сойдет, — резюмировал маг в то время, как я трясла головой, пытаясь стряхнуть тонкую паутинку чужой силы. — А поподробнее? — встрепенулся кронпринц. Судя по беглому осмотру, ее намерения более или менее чисты, а способности использовались во благо, кроме пары-тройки незначительных шалостей. В ином случае я, конечно, посоветовал бы сжечь ее, как ведьму, но сейчас знахарка может пригодиться. Волшебник с такой легкостью произнес слово «сжечь», словно говорил о чем-то обыденном, а вовсе не о потенциальной смерти, ни в чем не повинной. — Алис, выбирай выражение. Даже принц не мог спокойно слышать такого, а я готова была распустить придворного чародея на нитке для нового плаща. — Как пожелаете, ваше величество. Макс слегка поклонился и улыбнулся, блеснув белыми зубами с заметно выступающими клыками. Кровожадный гадина. Интересно, он сам там младенцами не закусывает? А то о ведьмах такие слухи часто распускают а колдунов стороной обходят. — Хорошо, вы оба можете быть свободны. К лечению приступим завтра, когда Мария отдохнет. Я откланялась и, не оборачиваясь, метнулась к выходу. Не успела взяться за ручку, как услужливые гвардейцы распахнули дверь. Главное — не переходить на бег, как бы ни хотелось. Нельзя показывать этому отмороженному свой страх. Я старалась быстрее добраться до лестницы и уже обрадовалась, что преодолею коридор без приключений, когда меня резко схватили за локоть. Я мигом развернулась и оказалась лицом к лицу с алистатом мак наклонился и прошипел мне на ухо. — Имею в виду, я буду пристально следить за тобой, знахарка. Наш принц достаточно обеспечен чтобы притащить невесть откуда странную девицу и вручить ей судьбу собственного отца, а может и целого государства. Только вот он совершенно не озадачен тем, что деревенская девчонка не просто грамотна, но образована лучше многих чиновников и знати. «Откуда же ты такая взялась? Кто обучал? Что на уме? Пусть наследника престола все это не заботит, зато очень интересует меня». Я знавал много ведьм, которым хватало силы ровно на то, чтобы показать фокус с угадыванием карты, но и они были сожжены. Потому что, независимо от уровня способностей, свободное использование магии для женщин под запретом и карается смертью. Один неверный шаг — и ты станешь на голову короче. произнеся эту тираду, чародей улыбнулся так, что я сама сейчас прыгнула бы в костер, спасаясь от его ледяной ухмылки. При этом он так и не отпустил меня, продолжая сжимать руку, хотя я уже извивалась от боли. Волшебник был очень худым, но, несмотря на это, от него исходили сила и уверенность. Я задрожала, понимая, что вырываться бесполезно, а Листат крепко удерживал меня на месте с помощью неизвестного заклинания. «Еще секунда, и я бы расплакалась от беспомощности» но в этот момент он выпустил мой локоть и, развернувшись спокойно и с достоинством, двинулся прочь. С перепугу я не поняла, как оказалась в своей комнатушке. Ориентироваться в замке было трудно, но ужас от короткого разговора с магом был настолько силен, что я каким-то чудом не заблудилась. Хотелось забиться под одеяло и больше не вылезать. Даже шипение стаи змееволков не способно было нагнать на меня такого страха, как зловещий шепот Алистата. От этого типа нужно держаться подальше. Я опустилась на кровать в полном изнеможении. Аль высунул зеленую мордашку из сумки и изумленно оглядел меня. Слабо махнув рукой, подозвала монстрика. Тот не заставил себя ждать. «Ал, это какой-то кошмар!» «Думаешь, зачем принц вызвал меня? Чтобы строить проверку?» Фамильяр недовольно фыркнул. «Он натравил на меня верховного мага. Ты только подумай». «Уж не знаю, что вытворял этот сын снежного огра, но ему явно удалось покопаться у меня в голове. Фу, чувствую себя грязной от его прикосновений. Меня передернуло». А еще чародей, разумеется, мне не доверяет и пригрозил, что будет следить. Нам нужно быть очень осторожными. Прости, но тебе придется принять форму кота, но и в ней лучше лишний раз из комнаты носа не показывать. Не ровен час, снова попаду на костер в качестве топлива». Контуры тельца Алирауна потеряли четкость. Я моргнула, а когда открыла глаза, рядом уже сидел лощеный пушистый кот. Потянувшись к нему, я осторожно погладила мягкую шорстку. Вальдер замурчал не хуже настоящего мышелова, которые в избытке водились в родное деревне и охраняли от грызунов запасы в домах и амбарах. Монотонные движения и мурчания немного успокоили расшатанные нервы. Я продолжала обдумывать произошедшее. Макс сказал что-то такое, что резануло меня сильнее остального. Но от злости и отвращения я чуть собственное имя не забыла. Куда уж там? Тут меня осенило. Ал, он ведь упомянул судьбу государства, отца принца. Мне прикажут вылечить короля. От осознания важности миссии прошиб озноб. Мне конец. Не сумею помочь — повесят. Сумею с использованием магии — не повесят, но сожгут. А без магии я кто? Если бы только у меня была с собой книга «Лиэтель». Там ведь не только заклинания и описания ритуалов, но и столько всего о самых разных болезнях. Не в силах больше сдерживать рыдания, я уткнулась в подушку и дала волю слезам. Фамильяр коснулся щеки мокрым кошачьим носом, подлез под мышку, заставив перевернуться, и стал старательно вылизывать мое лицо и глаза шершавым языком. Я сгребла кота в объятия и тесно прижала к себе. «Утешаешь?» «Помогает, спасибо!» Немного успокоившись, я повернулась на бок, продолжая тискать мурчащую подушку. «Думаю, завтра меня поведут в королевские покои». Ума не приложу, что делать, если маг окажется поблизости. Попросить оставить меня наедине с больным — это покажется странным, да и не выполнят они такую просьбу. Ал, нам нужен план действий. Что скажешь? Как я и предполагала, Алираун ничего не ответил. Я всхлипнула, с трудом справляясь с новой волной отчаяния. Мое пушистое чудовище вывернулось из-под руки и спрыгнуло на пол. Алсунул усатую мордочку в мою сумку и в зажатых зубах вытащил оттуда миниатюрный пузырек. Сонное зелье! Я совсем забыла о нем. Да и в запасе, как мне казалось, ничего подобного не осталось. Наверное, узкий флакончик забился в самый уголок бездонной сумки, и я пропустила его тогда на ярмарке. Колосат. Праздник урожая и все события до и после гуляния казались сейчас не то сном, не то отголосками далекого прошлого. Фамильяр положил склянку на край кровати и мягкой лапой придвинул ее ко мне. — Ты прав, лучший совет можно найти на подушке. Я потянулась к заветному флакону и залпом осушила его. — Спой мне на ночь свою тихую песню, Вальдер. Может, сон принесет ответы? Последней мыслью всплывшей в голове был кошмар, привидевшийся мне в первую ночь в лагере. Белые простыни, лунный свет, отравление, король. Сознание стало путаться, подмерное кошачье урчание меня незаметно сморило дрема.